— Во всяком случае, поздравляю, — сказал Блок. — Ты с ней, наверное, не соскучился. За несколько дней до того, как я увидел ее с тобой, я встретился с ней в поезде пригородной зоны. Она любезно согласилась открыть доступ к твоему покорному слуге в запретную зону. Я чудесно провел с ней время, и мы уже сговаривались о будущей встрече, но на предпоследней станции имел бестактность влезть в какой-то ее знакомый. Блоку, видимо, не нравилось, что я молчу. — Я надеялся, — продолжал он, — узнать у тебя ее адрес и несколько раз в неделю упиваться радостями любимца богов Эроса. Но не настаиваю, коль скоро ты утвердился в намерении соблюдать скромность по отношению к этой профессионалке, хотя она отдалась мне три раза подряд в высшей степени утонченная между Парижем и пен Ну, ничего, как-нибудь да мы с ней встретимся. Я был у Блока вскоре после этого обеда, он отдал мне визит, но не застал меня и обратил на себя внимание Франсуазы. Блок хоть и приезжал в Комбре, но так случилось, что раньше она его ни разу не видела. Она только могла сообщить, что меня спрашивал господин, которого я знаю, а зачем я ему нужен, этого он не сказывал, что одет он не бог весь как и особого впечатления на нее не произвел. Я отчетливо сознавал, что так никогда и не пойму воззрение Франсуазы на иные социальные явления, воззрение, быть может, основанных на путанице в словах и именах, которые раз навсегда перемешались в голове у Франсуазы и все же не мог удержаться, хотя давно уже дал себе слово не обращаться к ней в таких случаях с вопросами, От бесплодной, впрочем, попытки выяснить, что уж такого ошеломляющего заключает в себе, по ее мнению, фамилия Блок. А ведь как только я сказала Франсуазе, что молодой человек, заходивший ко мне, господин Блок, она отступила на несколько шагов, так велики были ее изумления и разочарования. Что? Это и есть господин Блок? С потерянным видом воскликнула она, как будто такая выдающаяся личность непременно должна была обладать внешностью, по которой можно догадаться мгновенно, что перед тобой сильный мир осего. А потом, подобно человеку, который приходит к выводу, что такой-то исторический деятель не оправдывает своей репутации, несколько раз взволнованно повторила... И в то ее уже явственно слышались отзвуки будущего всеохватывающего скептицизма. «Что? Стало быть, это и есть господин Блок? Вот уж никогда не скажешь!» Вид у нее был сердитый, точно я когда-нибудь в разговоре с ней перехвалил Блока. И все-таки она из любезности прибавила. — Ну, ладно, пусть уж господин Блок остается такой, какой он есть, зато вы можете сказать, что вы не хуже его. В Сен-Лу, которого Франсуаза обожала, она вскоре разочаровалась по-иному и не так жестоко. Ей стало известно, что он республиканец, она была роялистка. Хотя, например, о королеве португальской она говорила с той непочтительностью, какая у простонародия является знаком наивысшего почтения. Амелия, Филиппова сестра. Амелия Филиппова сестра. Амелия, дочь графа Парижского и сестра Филиппа Орлеанского, 1869-1926. Была женой португальского короля Карлуша I, 1889-1908 Но маркиз, который так восхитил ее и который, оказывается, поддерживает республику, это не укладывалось в ее сознании. Она была так же недовольна, как если бы я подарил ей коробочку, и она приняла бы ее за золотую и горячо поблагодарила бы меня, а потом узнала бы от ювелира, что золото — накладное. Сгоряча она перестала уважать Сен-Лу, но потом вновь прониклась к нему уважением. Она рассудила, что маркиз де Сен-Лу не может быть республиканцем, что он прикидывается из выгоды, потому что при теперешнем правительстве он может на этом здорово нажиться. С этого дня холодок в ее отношении к нему исчез, и на меня она уже не сердилась. Говоря о Сен-Лу, она называла его «притворщик» и улыбалась широкой и доброй улыбкой, свидетельствующей о том, что она почитает его по-прежнему и что она его простила.